Когда я этим вечером вернулся домой, мой телефон разрывался. Я пересек гостиную, ожидая, что звонки прекратятся, как только я возьму трубку. Но телефон продолжал требовательно взывать, и на другом конце оказалась Джудит. «Я только что вошел», — сказал я. «Мы знаем, что тебя не было. Мы уже второй или третий раз пробуем». Я виделся с Оливером. «Бедный, бедный человек». Джудит страшно горевала от Джинни и считала, что Оливер больше нуждается в сочувствии из-за дочери, чем из-за его банкротства. «Тут вот что», — продолжала она, «Пен просила меня позвонить тебе, поскольку она весь день занята у себя в лавочке, а когда она звонила, тебя не было. Она говорит, что получила ответ из Америки насчет шампуня». Тебя это еще интересует? — Да, конечно. — Тогда, если у тебя нет других дел, мы с Гордоном подумали, что ты мог бы завтра к нам приехать, а Пен принесет и покажет письмо. — Буду непременно, — пылко воскликнул я, и она засмеялась. — Ну и хорошо, жду. Я так торопился, что оказался в Клефеме еще до полудня, и Пен, когда подали кофе, достала письмо от фармацевтической фирмы. «Я послала им образчик того, что вы мне дали в той стеклянной баночке», — сказала она. «И, как вы просили, я часть оставшегося отдала проверить здесь, хотя, говоря по правде, Тим, не рассчитывайте, что это особенно поможет узнать, кто убил Джинни». Это просто шампунь, как написано. Я взял официальный бланк письма из двух сколотых вместе страниц под впечатляющим заголовком. Уважаемая сударыня, мы получили запрос из вашей аптеки, а также образец, который вы нам послали. И данное сообщение является ответом, а также копией того, что мы послали в полицию Харфордшира по тому же поводу. Шампунь, о котором идет речь, это наш баннич, созданный специально для собак, страдающих различными кожными заболеваниями, включая экзему. Он рассылается в сеть магазинов, торгующих товарами для владельцев собак, а также в различные заведения, предлагающие косметический уход за собаками, но обычно не применяется без рекомендаций ветеринара. «По вашему требованию прилагаем список активных ингредиентов и наполнителей». «Что такое наполнители?» Я оторвал взгляд от письма. «Вещества, которые по каким-либо соображениям смешиваются с активным средством», сказал Пен. «К примеру, мел, который составляет основную массу таблетки». Я отогнул верхнюю страничку и бросил взгляд на вторую. «Банич, наполнители, бентонит, этиленгликоль, моностеорат, лимонная кислота, фосфат натрия, глицерил, монорицинолиат, ароматизатор, активные ингредиенты, каптан, амфотерик, селен». «Жуть!» — откровенно признался я. «Что все это значит?» Пен, сидя рядом со мной на диване, принялась объяснять. «Начнем сверху. Бентонит – это коллоидная глина, загуститель, чтобы все держалось вместе и не разделялось. Этиленгликоль, моностеорат, вроде восков, наверное, просто для массы. Лимонная кислота, чтобы сделать смесь кислой, а не щелочной. Дальше фосфат натрия». Он поддерживает более или менее постоянный уровень кислотности. Глицерил, монорицинолиат, мыло, образующее пену. Ароматизатор, просто для того, чтобы от песика хорошо пахло, когда хозяйка его искупает. Откуда вы столько знаете? Спросил зачарованный Гордон. Отыскала в справочнике, с улыбкой призналась Пен. Повернувшись ко мне и указав на короткую нижнюю колонку, она продолжила. «Каптан и амфотерик — средства, уничтожающие кожный грибок. Вселен тоже антигрибковый. А еще применяется в шампунях против перхоти. Она остановилась и с сомнением поглядела на меня. Я вам говорила, чтобы особенно не надеялись. Из этого трудно сделать какие-либо выводы». «А в образце ничего такого, что не входило бы в фирменный список?» Пен покачала головой. «Вчера пришли анализы из британской лаборатории, и шампунь в бутылочке Джинни содержал в точности то, что написано». «На что вы рассчитывали, Тим?» — поинтересовался Гордон. «Это был не столько расчет, сколько надежда», — печально признался я. «Вряд ли можно было на это надеяться». Просто хоть слабый шанс. На что? Ну, полиция считала и считает, что убийство Джинни, как и тех бедняжек по соседству, было вызвано сексуальным нападением. Все закивали. Но такое чувство, что это неправильно, ведь так? Ведь известно, что она ниоткуда не возвращалась домой, как другие, и ее на самом деле, ну, не изнасиловали». И потом у нее был шампунь. А хозяйство было в такой беде, и мне казалось, что эта бутылочка имеет какой-то смысл. Я оборвал речь, и медленно сказал Пен. Признаюсь, я искал вещество, которое могли бы подмешать в пищу или в питье в сан и которое могло подействовать на его производительные органы. Не знаю, возможно ли это». «Я вообще ничего не знаю о таких средствах. Я просто предположил». Она сидела молча с круглыми глазами. Наконец Гордон, пошевелившись, спросил с дрожью Надежды в голосе. «Это возможно, Пен? Что-то подобное могло произойти?» «Это вообще возможно?» — повторила Джудит. «Дорогие мои», — сказала Пен, — «я не знаю». У нее опять был такой вид, будто все, что бы она ни сказала, разочарует нас. Никогда ни о чем таком не слышала. Я просто не могу судить. «Вот почему я взял шампунь и передал вам», — сказал я. «Сам знаю, что идея дикая и нелепая. Но я обещал Оливеру все проверить, даже самые нелепые версии». «Значит, вы предполагали...» отчетливо произнесла Джудит, что некто преднамеренно подмешал что-то Сент-Кастлу, чтобы заставить его производить уродливых жеребят, а Джинни обнаружила это и была убита. Наступило молчание. «Пойду-ка принесу пару книжек», — проговорила Пен. «Покопаемся в составляющих, просто так, на всякий случай». Но, правду говоря, надежды мало. Она отправилась домой, оставив нас троих в подавленном состоянии. По-моему, это была последняя возможность, однако в нее все меньше и меньше верилось. Я же знал от Оливера, что полиция проверила и обнаружила в бутылочке только ожидаемый шампунь. Пен вернулась через полчаса с толстым томом, клочком бумаги и озабоченной морщинкой на лбу. «Я читала», — сказала она. «Простите, что так долго». «Я просматривала сведения о деформации спермы, и, кажется, наиболее правдоподобная причина — это облучение». «Надо позвонить Оливеру», — немедленно сказал я. Все закивали, и я связался с ним и пересказал предположение Пен. «Тим», — воскликнул он, — «посмотрим». «Застану ли я кого-нибудь в Нью-Маркете, несмотря на воскресенье? Я вам перезвоню!» Хотя как жеребец мог оказаться где-то поблизости от источника радиоактивности, рассуждала Пен, пока мы ожидали. «Это само по себе первостатейная тайна!» Она перевела взгляд на бумагу, которую принесла с собой. «Это аналитический отчет из британской лаборатории». Боюсь, счет прилагается. Те же ингредиенты, только выписанные в обратном порядке. Селен наверху, что означает, как я догадываюсь, что это преобладающий компонент. Оливер перезвонил через рекордно короткое время. «Я застал дома главного исследователя». Он говорит, что они думали о радиации, но не принимали ее в расчет, потому что более вероятным результатом была бы полная стерильность и совершенно неправдоподобно, чтобы лошадь находилась рядом с каким-нибудь радиоактивным изотопом. Он вздохнул. сан -Кастл никогда не подвергался облучению. «Нет, это обязательно надо проверить», — сказал я. «Если он как-либо был облучен». Это может подойти под категорию несчастного случая или умышленного повреждения, и мы опять обратимся в страховую компанию. «Хорошо», — сказал он, — «я попытаюсь». Я положил трубку и обнаружил, что Пенс сосредоточенно листает свой толстенный фармацевтический справочник. «Что там такое?» — Джудит показала пальцем. «Токсичность минералов» рассеянно проговорила Пен. Эти Она внимательно проглядывала и переворачивала страницы. Вот они. Прочитав колонку, она покачала головой. Не похоже, она вновь и вновь сверялась с алфавитным указателем, прочитывала столбцы и качала головой. Селен, Селен, она пролистала страницы, отыскала столбец и поджала губы. «Сказано, что селен ядовит при приеме внутрь, хотя на кожу воздействует благотворно». Она прочла дальше. «Сказано, что если животные едят растения, растущие на почве, в которой много селена, они могут погибнуть». «Что такое селен?» – спросила Джудит. «Элемент», – пояснила Пен. «Наподобие калия или натрия». Она продолжала читать. Сказано, что по большей части обнаруживается в слоях отложений мелового периода, до чего полезная информация, и что это один из самых ядовитых элементов, но в малых количествах он совершенно необходим, как питательное вещество для животных и растений. Она подняла взгляд. Сказано, что полезен для садоводов и цветоводов, поскольку уничтожает насекомых, и накапливается больше всего в растениях, которые произрастают в местах с низкой годовой нормой осадков. «Это все?» — разочарованно спросил Гордон. «Нет, тут еще уйма страниц. Я просто перевела суть на понятный английский». Она некоторое время читала молча, и вдруг мне показалось, что ее дыхание оборвалось. Она подняла голову и посмотрела на меня темными, расширенными глазами. «Что такое?» — спросил я. «Читайте». Она пододвинула ко мне тяжелую книгу и указала на раскрытую страницу. Я прочитал. Селен легко усваивается в кишечнике и воздействует на все части тела, скапливаясь по преимуществу в легких, селезенке и почках» и меньшем количестве в мозгу и мышцах. Вселен тератогенное вещество. «Что означает тератогенное?» — спросил я. «Это означает, — сказала Пен, — что он уродует плод». «Что?» — воскликнул я. «Не хотите ли сказать?» — Пен затрясла головой. «Он не мог подействовать на сен касла. Это невозможно. Он попросту отравил бы весь его организм». Тератогены никак не влияют на самцов. «Тогда как же?» «Они действуют на развивающийся эмбрион», — сказала Пен. Ее лицо сморщилось, как будто она узнала слишком много и сейчас заплачет. «Можно изуродовать жеребят, если накормить селеном кобыл».